А днем дозор магов в ущелье змей с заставы буква придет, и меж серых камней, где журчит ручей, где тирановника куст растет, у самой воды отыщет следы и двух счастливых коней найдет».